В заключение. Питание один из самых основных факторов в деле сохранения хорошего здоровья. Поэтому кремлёвские врачи диетам и здоровому питанию уделяли максимум внимания. Это их заслуга в том, что первые кремлёвские лидеры в молодости, не раз голодавшие и сидевшие в тюрьмах, доживали до преклонных лет. Конечно, сегодня стандарты кремлёвской кухни существенно изменились, но главные принципы остались неизменными: сытно, вкусно, здорово. Многими диетическими советами кремлёвских врачей стоит воспользоваться и вам. Текст читал Станислав Иванов.